Документ 3. Памятка. Кому? Тебе. От кого? Меня. Дата. Вечер четверга. Тема. Это тьма. Как многие из вас уже поняли, я не отказался от намерения подготовить документ, который в предыдущем разделе назвал своим окончательным заявлением. Я просто решил немного поменять формат, только и всего. Из пылкого манифеста он превратился в, скажем так, собрание паранормальных воспоминаний, незавершенной, неопределенных стиля и формы, труд очень похожий на своего творителя. И в этом собрании крайне важное место по-прежнему занимало чье-то зловещее присутствие, которое я могу описать лишь облаком черт, образов и меток, размечающих и каталогизирующих информацию для облегчения процесса когнитивного усвоения. Первое Река тьмы Второе. Соцветие черных звезд, горящих во мраке по ту сторону ночных небес. Третье. Темные пятна, которые, несмотря на мое обостренное мировосприятие, продолжали скрывать от моих глаз некоторые важные детали, особенно если они касались того причудливого неживого состояния, в котором я находился. Четвертое. Пятна или ореолы тьмы, которые распространялись по небу в любое время и были более очевидны каждый раз, когда я уничтожал одного из семерых, или титча. В описываемый до сих пор период именно последние из четырех явлений меня более всего беспокоило, учитывая, что до захода солнца, явно отстававшего на час, и суждено ему было отставать еще целый день в октябре, я устранил не менее трех человек». Даже в поздние часы того четверга, после того, как я расправился с Шерри Мерсер и человеком, которого знал по имени Гарри Смит Джонс, я увидел из окон своего дома мир, в котором везде, насколько хватало глаз, царили угрюмые поздние сумерки. Области тьмы парили в небе над старыми зданиями в центре города и простирались вдаль через реку, создавая городской пейзаж, настолько равномерно затянутый облаками, что можно было подумать, будто это театральная декорация или сцена смены дня на ночь в малобюджетном фильме. Более того, спустя некоторое время после того, как я отправил Тичья на верную гибель, наступил определенный момент, когда все приобрело еще более мрачный оттенок, как бы отмечая точное время, когда молодой супервайзер больше не мог отрицать тот душераздирающий факт, что он никогда не попадет домой, ибо дверям перед ним несть некуда. В таких затемнениях, которые следовали за каждым актом сверхъестественного беспредела, учиняемого мною над бывшими коллегами, прослеживалась определенная закономерность. Я подумал, не является ли это проявлением одного из тех глупых правил, которые обременяют всех нас, живых или неживых, закон ограничения, который гласит «так далеко и не дальше, или, возможно, столько-то и не больше». Как бы то ни было, после довольно напряженного дня, посвященного мести, я решил взять паузу в тот вечер, чтобы поразмыслить над этакой закономерностью. Лежа в телесной форме на диване у себя в гостиной, в мрачной кельге над закусочной лилиан в центре города, то есть я примерно прикинул, что при той скорости, с которой затемнения вторгались в мой мир, я успею устранить оставшихся коллег, то есть бывших коллег, как раз до того, как сам погружись в царство постоянной и тотальной тьмы, обратно в ту метафизическую реку черноты, из волн которой я неведомым образом вырвался на краткий миг. Подобное осознание, ежели я в нем не ошибался, приводило в уныние, потому что каким бы удовлетворительным я не находил свой труд по изведению семи гномов всеми доступными методами, в уме у меня уже зрели более масштабные планы и схемы конце концов, планета, на которой я обитал и реальность, к которой я был привязан, были полны всевозможных потенциальных жертв, все из которых в той или иной степени являлись свиньями, которых я очень хотел привести на свою скотобойню. Эти мои притязания, эти страсти были абсолютно подтверждены и подкреплены в то время, когда я вселился в тело лирен Хейс с целью ликвидации грабителей и насильника Гарри». Лилиан была женщина, которую, как я верил, отмечала предельная порядочность, и она в моих глазах уж точно никогда не выглядела свиньей. От свинских черт Лилиан была далека настолько, насколько это вообще возможно для смертного человека, и все же, все то время, что я обитал в ее физическом теле, я мог чувствовать, насколько тесно это тело, как в его физическом, так и в метафизическом аспектах, было связано с теперь уже знакомой тьмой со зловещим присутствием чем-то таким, что я мог поименовать лишь великой черной свиньей, звериным началом, оживлявшим наши тела лишь для того, чтобы вывалить их в лужи погрязнее или реализовать их силами извращения по изощрению. О да, после вселения в тело другого человека, в данном случае в Лилиан Хейс, мне показалось, что идея о человеческом роде как о совокупности личности, ведомых или неведомых мне, есть лишь фигура речи, скрывающая удобное в глазах масс заблуждения. Затем в промежутке между тем, как я сделал из Гарри суп и обрек Титча на безумное забвение, мне пришло в голову. Нужно избавиться от всех, уничтожить всех до единого. Так неподвижно лежа на диване в гостиной, я мог только сожалеть, что не смогу продолжить свою работу, разобравшись с семерыми гномами и тичем. На мои труды был наложен предел, за которым меня полностью окутает тьма. В очередной раз мною кто-то манипулировал, меня давило нечто, вышедшее из-под моего контроля и расстроившее мою волю. Я пал жертвой его заговора. Но затем в моей гостиной появился некто, помогший примириться с обстоятельствами, или, по крайней мере, вселивший в мою душу мрачную уверенность. Он принял форму таракана, бегущего по ковру. Я вскочил с дивана, и со скоростью и точностью, которая принесло мне мое любопытное состояние существования, придавил его, не убив. Я слышал, как насекомое все еще трепещет между полом и толстой подошвой. В тот момент я был в контакте с ним только на физическом плане. Затем я пообщался с паразитом поплотнее и влился частичкой себя в его тело, точно так же, как я вселился в Лилен Хейс. Погружение в таракана было не таким полным, как с ней, и тем не менее я испытывал точно такое же ощущение». Ничего особенного его в таракане не было, как и определенных черт человека в Лилиан. Как только проникаешь в темное нутро каждого, чувствуешь только трепет свиного намерения и бушующей тьмы. Большая черная свинья шевелилась в таракане так же сильно, как и в Лилен Хейс, за исключением того, что у насекомого не было никакой иллюзии самости, или, возможно, его самости была так слаба, что я ее даже не почувствовал. Неужели все дело лишь в концентрации? раканы владельцы закусочной метро находились на краю широкого спектра органических форм жизни. Уместно ли выделить тогда соответствующий спектр иллюзий самости? Я, например, не раз замечал, что кошки, похоже, имеют представление о себе, очень похожее на человеческое. «Довольно ясно, что вы коты, они как я и вы», — писал Элиот, и эти бессмертные слова повторял голос какой-то старухи на задворках моих воспоминаний. Томас Стернс Эллиот. «Практическое котоведение. Подход к котам». С кошачьей точки зрения люди действительно похожи на кошек, и она тоже есть внутри всех них. Полное беспокойного уволнение свинья-жарун, свинья-заговорщик, свинья-убийца. Она, по сути, единственная самость в мире. Остальное – костюмы и маски, инвентарь с конвейера, древний, но все еще процветающий фабрики театральных принадлежностей. «И надо было уничтожить всех» людей, кошек, тараканов, растения извести от первого до последнего. Тем не менее, я знал, что этим займусь не я, кем бы я ни был. Это была слишком грандиозная работа, бойни невероятных масштабов, неуправляемая. Уверенность в том, что живая материя уничтожена в этом мире, да и в других, почему бы и нет, до последней крошки могла оставаться только в сфере невозможного, эткой блаженной грезы и психа в плену обсессивно-компульсивного расстройства. Так или иначе, таракана я убил. Прижав подошву к полу, я почувствовал, как тишина и тьма наполняют маленькое тельце, еще мгновение назад яростно трепыхавшееся. Я даже почувствовал, как малая часть меня, та, которой я позволил просочиться в это насекомое, вдруг застыла и омертвела. И это было хорошее чувство. Красивое. Я могу с уверенностью сказать, что это был единственный момент истинного благополучия, который я когда-либо испытывал в своей жизни. Если мое нынешнее состояние существования взаправду можно было считать частью системы, которую я называл «моя жизнь». И в этот момент я был уверен, что каким-то образом я все еще живу. Но хотя я и не совсем жив, я все еще не совсем мертв. Каким-то образом я был подвешен меж двух миров. Подвешен в месте, где у меня была возможность установить редкую связь с великой черной свиньей. Зловещей рекой тьмы, текущей через все живое, возможно, даже через области тьмы между мирами живых. Место моего нынешнего пребывания давало мне возможность находиться везде, где текла тьма, и быть причастным к этой движущей силе, которая была везде и во всем. Двигала и манипулировала всей сотворенной жизнью этого мира и наделяла меня властью преобразовывать под свои нужды материю одним лишь усилием воли. Воля моя при всем при том была и оставалась лишь прописанной функцией низшего существа, таракана, принявшего человеческий облик, маленького сгустка текучей черноты, которая была столь же велика и долговечна, как сам мир, и выступала тайным лицом мира, тенью внутри всего живого, существом, которое будет жить снова и снова, покуда каждый из нас загибается в одиночестве. Печально было осознавать, что какая бы жизнь у нас ни была, это была только ее жизнь, и когда наши тела портятся и не могут больше служить для нее вместилищем, эта тьма уходит» оставляя после себя мертвую виноградную лозу, панцирь жука или человеческий труп, вещи, у которых не было собственной жизни, обездоленные и лишенные реальности напрочь. И все же, если вся моя жизнь была иллюзией, то это было неизбежное заблуждение, за которым я и, увы, даже вы, не могли не последовать, куда бы оно нас ни привело». И у меня оставалось еще четыре существа на личном счету, которых нужно было избавить от этого жуткого существования. Пока это не будет сделано, мой труд не будет завершен, и моя жизнь, или так сказать не жизнь, пока что казалась бесспорно стоящей того, чтобы ее прожить. Каким-то образом мне была дана сила завершить работу, которую я начал, когда зашел в оружейный магазин в центре города, чтобы купить пистолеты и охотничий нож. Я наконец понял, и вы со мной. Мы пришли в этот мир из ниоткуда. Я понял, наконец, и вы со мной. В нас сохраняется жизнь в той или иной форме в любом обличье, до тех пор, пока мы злобно мечемся, являя свои самые сильные жизненные импульсы. Нам никогда не дадут успокоиться и утихнуть, покуда тьма, закипающая внутри нас, не выкипит без остатка. Наконец-то я понял, и вы со мной. Нас призовут обратно в реку тьмы лишь после того, как мы причиним весь предписанный нам вред. Только тогда завершение сего труда будет объявлено. Труда, направленного в равной степени вовнутрь и вовне.